Когда на луг зеленый, где царствует весна, Красавец с ликом гурий мне вынесет вина, Чтоб там ни говорили, мне вовсе не нужна, Хоть псом меня зовите, Эдемская страна.